Глава 23. Меня вдруг посетило чувство вторичности происходящего. Кажется, были уже в моей жизни и нападения посреди дороги, и внезапные рога, и всеобщий испуг. Масштабы, правда, другие, а так схожесть просто пугающая. Разве что одна маленькая деталь рушила все. В тот прошлый раз я ехала на отбор и мечтала поскорее оттуда слинять. Теперь же, гонимая с отбора, больше всего на свете мечтала вернуться. «Малявка!» — осторожно шепнул Стэн, с которого спало заклятие немоты или оно было сметено моей энергией. Он смотрел на меня без страха, скорее с уважением, а вот на лице моего обычного спокойного ко всему телохранителя читался всего один вопрос. «А точно ли ее нужно охранять?» Наверное, конкретно в эту секунду Джон думал, не пора ли ему вернуться в замок, где всего-то убивают людей. «Да-да, у меня рога», — радостно согласилась я, натянув цепь и подумав о том, какая замечательная штука. В обращении удобная, под мысли подстраивается с легкостью, словно хвост, только тяжелый и магический. Лежащий на траве лорд Викор попытался привстать. Но цепь начала обвиваться вокруг его колен, потянулась к бедрам Италии. Будет сопротивляться, придется аккуратно придушить. Самую малость, исключительно ради самозащиты, а не потому, что этот гаденыш обещал убить моего брата. «Не советую», — покачала я головой, — «к вам это тоже относится. Один из боевых магов...» начавшись сплетать оглушающее заклинание, не успел даже сообразить, как то разломало на кусочки. Обалдеть! Даже представить не могла, какая сила способна подчиниться кому-то. Кто обрел свое продолжение в другом человеке? Теперь уж точно нет никаких сомнений в искренности нашей связи. Поддельная истинная пара? Ну-ну! Да я любого сомневающегося самолично в стену впечатаю. Интересно, а Эдвард почувствовал отголоски моего убийственного в прямом смысле триумфа? Полегчало ли ему? Или его собственные возможности пробудятся только от такой же мощности эмоциональной встряски? С поразительной легкостью я поставила защитный кокон вокруг нас с парнями и лордом, чтобы никто не утащил начальника. Полицейские переглядывались, но действовать не решались. Маги попытались пробить энергетическую броню общими чарами. Ага, ща! Одного откинула на метр назад, во второго отлетела собственная молния, третий еле успел отпрыгнуть. Мы в домике. Побеседуем, любезный. Присела я на корточке перед лордом, который так скрежетал зубами, будто в них застрял песок, что, впрочем, было бы неудивительно про императрицу, которая подстилка, а заодно про угрозы мне, моему брату и моему телохранителю. — Вас казнят за мое унижение, — пропыхтел старикашка. — Тупые создания! Мои люди вас прикончат! Вы... Договорить не удалось, цепью дернула в бок и униженного до бескрайности голову протащила по земле, а затем, выслушав забористое ругательство касаемо всего моего рода, Я заботливо заткнула ему рот магией. Пусть лучше молчит. Мы еще посмотрим, кого казнят. Стэн обернулась к брату. Езжай во дворец. Расскажи все Элоизе и попроси присылать подкрепление. Я прослежу, чтобы за тобой никто не кинулся. Пусть императрица-мать сама решит, что делать с нашим общим другом, который, но ну, очень нелестно о ней отзывался и явно замышлял какие-то козни. Я показательно зацокала языком. А ты? Останусь караулиц драгоценного лорда. Джон, составишь мне компанию? Шкаф сумрачно кивнул, все еще гадая, это меня надо спасать или окружающих от меня. А если твоя магия истощится? Стэн выглядел взволнованным. Смешной. Заботиться о младшей сестре даже тогда, когда та положила два десятка обученных людей правосудия как оловянных солдатиков?» Я прислушалась к собственным ощущениям. Резерв бурлил и переливался через край. Думаю, в ближайшее десятилетие моей силе не суждено кончиться. Если, конечно, рядом будет один конкретный мужчина, который мне чертовски нужен. Да поскорее. «Все в порядке. Только скажи ей, что я должна вернуться во дворец. Обязана. Немедленно» потому что мы с Эдвардом связаны истинными узами. Услышав это, лорд Викор вскинул на меня полное непонимание лицо. Я подмигнула старикану, мол, да-да, ты все правильно понял, тебе конец. Если ему кто-то и поможет, то только я. Значит, истинная связь. Любопытно. Я все понял. Брат поманил меня пальцем, и когда я подошла, сказал на ухо, Тори, у тебя появились не только рога. «Ты изменилась как будто...» «Переродилась?» — подсказала я, заранее зная ответ. «Потому что ощущала я себя именно так, новой, чистой, усовершенствованной, словно мои возможности дарованы иным телом. От старой Виктории Керна остались только мысли, воспоминания, чувства. Скорее приезжай обратно!» — поцеловала брата в щеку. А прося подумала, и лучше возвращайся не один. Эдвард. Всю сознательную жизнь мне снились кошмары. Я привык засыпать, готовясь к очередному беспокойному сну, к бессвязному шепоту в ушах, к лихорадочному биению собственного сердца, к аромату крови, что забился в ноздри и терзал рассудок. Я не признавал надоби, не спасался в травах, дарящих забытье. Сны не могут быть вечными, они заканчиваются столь же стремительно, как и начинаются. Нужно дождаться утра. Да, только сегодняшний кошмар слишком затянулся. Мне слышались девичьи голоса и чей-то пронзительный зов о помощи. Я брел по темным, одиноким коридорам, все сильнее путаясь и теряя связь с реальностью. «Беги отсюда!» «Найди нас!» «Спаси!» «Спасись!» Боюсь, состояние императора ухудшилось, услышал через плеск волн, что штурмовали сознание. Не могу сказать, придет ли он в чувство. Нам остается только ждать и молиться богам. «Если я захочу послушать религиозные бредни, то позову священника», — ответил женский голос, знакомый, родной, голос из детства, который долгие годы будил меня, избавляя от страшных снов. «Джереми, какие прогнозы? Что нужно сделать, чтобы моему сыну стало лучше?» «Мне уже не больно, я устала и хочу уйти. Как жаль, император, что мы не успели познакомиться. Я начинаю забывать собственное имя. Как же меня звали?» «Прогнозы неутешительные», — ответил второй голос, шершавый, надтреснутый, который долгие годы воевал с моей болезнью и всегда одерживал победу. Требуется время, чтобы состояние стабилизировалось или ухудшилось, На сегодняшний день я сделал все возможное для облегчения судорог, но энергия внутри императора разрывает его. Вы же сами видите это. Что послужило причиной? Это связь? Увы. Если бы я знала, что та девчонка сгубит моего сына, лично бы прирезала ее до начала отбора. Та девчонка? Как же ее звали? Казалось важным вспомнить. Выловить ее имя из тысячи разнообразных звуков и пронести через себя, даже тут, в забытье, в кровавом тумане, в беспокойном метании. Она приходила сюда, но я ее выгнала. Живым не место среди мертвых. Ты тоже жив, а значит, должен уйти. Голоса перебивали друг друга, отдаляясь и приближались, тянулись ко мне, словно пытаясь обнять. Я тряхнул головой, напряг зрение но не увидел ничего, кроме очередного поворота ведущего незнамо куда. Никто не мог знать, что великий правитель потянется к этой Виктории и чем обернется их близость. Но корите себя, императрица-мать. Главное, девушка отныне не помешает Эдварду. Виктория. Тори. Да, которую я только-только обрел. Та, которая была мне необходима. Единственная. «Неповторимое. Самое-самое». Дышать стало значительно проще, будто бы одно только имя вытянуло меня из пучины кошмаров. Я увидел перед собой олеющий огонь, бьющий среди мрака, яркий, дорезив в глазах. Я должен вернуться к ней. «Мы еще встретимся?» «Не доверяй живым, император!» Благими намерениями, как известно, резко открыл глаза. Все привычно. Спальня, кровать, терпкие ароматы трав. Этими запахами и видами сопровождался каждый кошмар. Склонившаяся надо мной, как над маленьким, матушка охнула. — Джереми, иди сюда! Он очнулся! Мальчик мой, ты в порядке? Тело едва слушалось. Ощущения оставались вязкими. Женские голоса еще стояли в ушах. Но я нашел в себе силы приподняться на локтях, и пробормотать сухими, треснувшими губами. «Где Виктория? Позовите ее!» Лечащий врач и императрица-мать как-то недобро переглянулись. Мы с лордом Джоном и унывающими полицейскими провели прекрасных парочку часов в тишине и спокойствии. Если на чистоту, спокойствием это можно было назвать с натяжкой. Ибо купол мы постоянно пытались пробить. Маги неприлично ругались. Старикан корчил мерзкие физиономии. Кто-то обещал принести взрывчатку и разнести меня на мельчайшие кусочки. Мы с Джоном не реагировали. — Так что насчет Тины? — спросила я его на второй час ожидания, пока мы сидели, привалившись к повозке спинами и взирали на связанного по рукам и ногам лорда. «Вы можете нас познакомить?» Мой телохранитель умельно зарделся, и на щеках его заиграли ямочки. Этот огромный амбал с квадратной мордой и низко посаженными глазами умел смущаться, как маленький мальчик. Всякий раз удивляюсь. «Кто запрещает попробовать?» Она девушка балованная. «Может быть, ей не хватало простого паренька, который может ударить кулаком по столу?» «Я могу ударить» согласился джон и продемонстрировал кулак размером с голову уползающего червячком старикана стоять приказала я тому и цепью подтянула обратно к повозке лорд мычал такие ругательства что хоть записывай вот видишь хорошо если можешь обещаю состряпать ваше знакомство ну а дальше все в твоих руках спасибо госпожа можно задать личный вопрос «Задавай, раз уж начал», — вздохнула я. Судя по выражению лица, Жон не моими делами хотел поинтересоваться. Слишком уж он напрягся, брови сдвинул на переносице. Между тем светало. Розоватое пятнышко зачиналось на горизонте. Полицейские приняли решение выставить караул. Маги развели импровизированный костерок. Не хватало только задушевных песен, а так вылитый поход. — У вас всегда были, ну, рога, — подсказала я, щупав себя за макушку. — Долгие годы, с самого раннего детства. Раньше они появлялись реже, теперь вот. — Было эффектно, — улыбнулся шкаф, — совсем как в приключенческих романах, когда в нужный момент герой обращается в дракона. — Только вы обратились в козла, — закончила я веселым тоном. Мой стражник искренне заржал. И мы вновь принялись рассматривать борцов, правосудия, восседающих по ту сторону защитного купола. Они, в свою очередь, с подозрением осматривали нас. Больше атаковать нас никто не пытался. Даже лорд подустал и просто таращился в светлеющее небо. А резерв не истекал. Нет, он уменьшился. Я чувствовала, что сила не бесконечна. Но ее хватило бы еще на несколько часов защиты от преступников. Не зря к истинным парам такое трепетное боязливое отношение. Не терпится поделиться этим с Эдвардом. Стыдно признаваться, но я соскучилась. Мне дико не хватает общения с ним. И страх. Он гложит, съедает душу. Кто б мне сказал, что внутри меня возникает ком из пустоты и отчаяния. Стоит оказаться так далеко от императора. А как же наш ритуал? Что случится потом? Смогу ли я добровольно уехать домой, бесконечность провести без него? Мне не хотелось спать. Я сидела и чертила на земле веточкой императорский профиль, как маленькая девочка, стыдясь собственных мыслей. Джон прикрыл глаза, но не дремал, чутко реагировал на любое колебание ветра. Поэтому, когда вдалеке показались черные точки, лошади с наездниками, именно мой телохранитель увидел их первыми. Покнул меня в бок локтем совсем по-свойски. Я вскочила на ноги и всмотрелась в дорогу, пытаясь понять, свои ли чужие. Кто же там? Они остановились одновременно, брат и император. Непримиримые, как мне казалось, враги. За их спинами показались другие наездники. Императорская стража. Полицейские воспрянули духом. Кто-то кинулся к Эдварду, отчитываясь, лорд Викор... Взвыл истерично и громко. Великий правитель шести земель не проявлял к этой суете никакого интереса, его не интересовали люди, не интересовал подбитый глава правосудия, он смотрел только на меня, а я плавилась под внимательным требовательным взглядом. Эдвард мастерски соскочил с коня и даже не покачнулся, словно был в полном здравии, хотя я ощущала тем самым возросшим резервом как он слаб, как его внутреннее проклятие тянется ко мне. Слабость эта наполняла все его тело, сосала из него энергию, убивала уже немедленно, но быстро. На секунду мне стало страшно. Я почувствовала всю силу болезни, что ежедневно, методично истощала императора. «Виктория!» — воскликнул мужчина с облегчением. И я сорвалась с места, кинулась к нему в объятия, наплевав на полицейских и на воинственно настроенных магов и на весь чертов свет.